Мистер Макаэлпайн, мистер Макаэлпайн, обиделся тот, я по-прежнему для вас Джеймс, мой мальчик, и всегда был Джеймсом. Но больше не будете, сэр. Вы могли бы объяснить мой уход расстройством зрения, сказать, что я остался при вас как специалист-консультант, а что может быть естественнее. Кроме того... «Вам же действительно нужен водитель транспортировщика? Маккелпин медленно покачал головой, давая понять, что его решение окончательное. Джонни Харлоу никогда не будет шофером ни одного из моих транспортировщиков, и точка!» С этими словами Маккелпин закрыл лицо руками, Харлоу взглянул на даната и тот резким кивком указал ему на дверь, Харлоу кивнул в ответ и вышел. После нескольких секунд томительного молчания Данет сказал, тщательно выбирая слова и без всяких эмоций в голосе. «Вы и на мне поставили точку». «Ну что ж, прощайте, Джеймс Макэлпайн. Общаться с вами мне всегда доставляло высшую радость. Всегда, кроме этих последних минут». Маккелпин отнял руки от лица, медленно поднял голову и с удивлением уставился на Даннета. Что это значит, Алексис? Я вас совсем не понимаю. Что же тут непонятного? Я слишком ценю свое здоровье, чтобы каждый раз расстраиваться, вспоминая о том, что вы сделали. Ведь для этого мальчика вся жизнь в автогонках. Это все, что он знает и теперь в целом мире для него нет места. Я бы хотел напомнить вам, Джеймс Маккайлпин, что за четыре коротких года коронада из никому неизвестной рядовой машины превратился в прославленный гоночный автомобиль обладателя Гран-при. И благодаря чему? Благодаря только одному несравненному водительскому таланту этого мальчика, которому вы только что указали на дверь. Не вы, Джеймс, отнюдь не вы, а Джонни Харлоу создал коронадо. Но вы не можете допустить, чтобы ваше имя связывали с провалом, и он стал вам больше не нужен. Вы выбросили его как ненужную вещь. Надеюсь, сегодня вы будете спать спокойно, мистер Маккелпин, еще бы! У вас есть все основания гордиться собой. Данет повернулся, собираясь уйти. Со слезами на глазах Мак-Элпен тихо произнес «Алексис». Данет обернулся. Мак-Элпен сказал «Если вы когда-нибудь заговорите со мной таким тоном, я сверну вам шею, и я устал». Смертельно устал. Я хочу немного вздремнуть до обеда. Ступайте и скажите этому парню, что он, черт бы его побрал, может занять любую должность в команде «Коронада», хоть мою, если ему угодно. «Я понимаю, что был чертовский груб с вами», — сказал Данут. «Прошу вас принять мои извинения». И большое вам спасибо, Джеймс. мак слабо улыбнулся А, значит, теперь я не мистер Мак-Элпин. Я же сказал спасибо вам, Джеймс. Они улыбнулись друг другу, и Данет вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Он спустился в холл, где сидели Харлоу и Мэри, не дотрагиваясь до своих стаканов. Атмосфера глубокой подавленности и уныния почти осязаемо окутывала их столик. Данет с полным стаканом в руке отошел от бара и приблизился к ним. Подняв свой стакан, он, широко улыбаясь, сказал «За здоровье водителя самого скоростного транспортировщика в Европе!» Харлоу не притуранулся к стакану. «Алексис», — сказал он, «Сегодня менее всего расположен к шуткам», — Данет сказал веселым тоном. «Мистер Джеймс Макэлпин внезапно и решительно изменил свои намерения?» «О, последними словами были «ступайте и скажите этому парню, что он, черт бы его, побрал, может занимать любую должность в команде Коронада, хоть мою, если ему угодно». Харлоу покачал головой, и Данет сразу быстро добавил. — Честное слово, Джонни, я вас не разыгрываю. Харлоу снова покачал головой. — В этом я не сомневаюсь, Алексис. Я просто ошеломлен. — Как это вам удалось, черт возьми? Впрочем, не говорите мне. Может, так оно будет и лучше. Он едва заметно улыбнулся. Только я не уверен, что мне действительно хочется занять должность Маккелпина. О, Джонни! Глаза Мэри были полны слез, но это были не горькие слезы. Лицо ее сияло. Она поднялась, обняла его и поцеловала в щеку. Харлоу, хотя слегка и вздрогнул от неожиданности, не выглядел смущенным. «Молодец, девочка!» — одобрительно заметил Данат. «Последнее, прости, водителю самой скоростной грузовой машины в Европе!» Она вскинула на него глаза. «Что вы имеете в виду?» «Транспортировщик сегодня вечером отправляется в Марсель, и кто-то должен его вести. А кто водит транспортировщик?» «Естественно, его водитель!» «О, боже ты мой!» — вырвалась у Харлоу. Об этом я как-то не подумал. Уже сегодня? Вот именно. И, кажется, дело весьма срочное. По-моему, вам лучше сейчас же пойти к Джеймсу. Харлоу кивнул, поднялся в свой номер, надел темные брюки, темно-синий свитер и кожаную куртку и отправился к Макайлпайну. Тот лежал на кровати и выглядел совсем больным, бледным и даже каким-то осунувшимся. «Должен признаться Джоне, что мое решение во многом было продиктовано моими интересами», — сказал он. «Твиддлдэм и Твидлди, хотя и хорошие механики, не могли бы вести даже автокар». Джейкобсон уже отбыл в Марсель, чтобы подготовить все к завтрашней погрузке. «Я понимаю, что прошу многого, но мне нужно...» Чтобы завтра в полдень на тренировочном автодроме в Виньоле была наша новая X-машина четвертый номер и запасной двигатель.